Глава 14. Сайтон. Когда я шёл в кабинет, думал, что зол настолько, что больше уже некуда. Надо было этому лакею ляпнуть про невесту, да ещё и в присутствии Эйви. Меня и так сносит потоком её эмоций, сам с ними еле справляюсь, а теперь ещё это. Потом я думал, что предельного уровня злости достиг, когда Эйви решила со мной поиграть и выгородить лакея, да ещё и взять в свои коммердинеры самого болтливого из прислуги. Но когда в мой кабинет без разрешения зашла матчиха, да ещё и оскорбила Эйви, я думал, что не сдержу дракона. Он хотел испепелить эту высокомерную змею. Одного взгляда на Эйви мне достаточно, чтобы понять, насколько её задели слова матчихи. Вижу, как начинают дрожать её сочные розовые губы, как слегка краснеет вздёрнутый нос. И глаза... Они блестят от слёз, которым Эйви не даёт пролиться. От её расстроенного вида гнев внутри разливается таким пожаром, что я всё больше рискую его не сдержать. Он просто выжигает. По расширившимся глазам мачехи понимаю, что зрачки у меня уже стали драконьями. Я чувствую запах её страха. «Леди Бранд! Поднимаюсь из-за стола и посылаю до предела раскалённый взгляд. «Извините сейчас же перед моей законной женой и хозяйкой этого дома, леди Эйвиолой Бранд. Я вижу, как у мачехи краснеет шея, затем щеки, и, наконец, загораются красным глаза. Угораздило же отца жениться на полудемонице. Никогда не понимал, что он в ней нашел, особенно когда я осознал, как она мечтает избавиться от меня. «Да как ты смеешь разговаривать?» «Вы меня слышали?» «Извинитесь. Мне стоит очень больших усилий не рычать, потому что дракон готов добраться до тонкой, но уже порядком одрябшейшей мачехи. Сейчас же!» Она поджимает свои тонкие губы и цедит. «Извините, леди Эйвиола. Конечно, в глазах ни капли раскаяния, но с этого момента она понимает мои приоритеты. Главное, чтобы не решила копнуть глубже». Эйви оторопела переводит взгляд с меня на мачеху и обратно. Не ожидала таких тёплых отношений в моей семье. Что ж, добро пожаловать. Идеальная семья Бранд в естественной среде обитания. «Если вы о чём-то хотели поговорить, леди Бранд, то я обязательно сообщу, когда буду к этому готов. А сейчас покиньте мой кабинет. Надеюсь, вам не нужно сопровождение». Матчиха подбирает юбки и, резко развернувшись, выходит из кабинета. Первый раунд окончен. Я опускаюсь обратно в кресло и пытаюсь договориться с драконом. Убеждаю его, что Эйви сейчас не оценит наших объятий и сочувствий. Она сжимает свои маленькие кулачки на платье с такой силой, что кожа на тыльной стороне кисти натягивается и белеет. Мне хочется вышвырнуть матчиху из этого дома, а потом долго — и жадно успокаивать Эйви. Но сначала надо объясниться с мачехой из «Демоны». Зачем она ещё эту Гордвин притащила? Что-то тут не то. Матчиха явно узнала о моей поспешной женитьбе и приехала высказать своё особо важное мнение об этом. «Гордвин нужна, чтобы вызвать ревность у моей жены?» «Хм... Судя по поведению и чувствам Эйви, вряд ли она будет ревновать. Она всё ещё на меня обижена» а сейчас еще и зла. «Так что, Сайтон, у меня появился собственный коммердинер?» Наконец, справившись с шоком, Эйви возвращается к нашему противостоянию и отрывает меня от размышлений. «Дерзкая. Уже совсем не та застенчивая и милая, какой я ее помню. Но так даже лучше, интереснее». Торман, С этого момента вы находитесь в личном услужении у леди Бранд, Но не забывайте, что вы все еще служите в моем доме. После моих слов у бедного лакея в глазах разгорается надежда и щенячий восторг. Все, теперь у Эйви появился очень верный слуга. Что ж, выиграв этот спор, она сделала лучше и себе, и мне. Эйви расправляет плечи и очень мило поднимает подбородок, довольная собой. Её губ касается немного озорная улыбка, тёплые шоколадные глаза победно сверкают, и они с её новым коммердинером выходят из кабинета. Столько лет прошло, а будто всё было вчера. Одним взмахом руки запираю двери, закрываю глаза и откидываюсь на спинку кресла, позволяя себе окунуться в воспоминания.